Глава 15.2 Диара Эсвер оттеснил меня за свою спину очень быстро, феноменально быстро. Я со всеми своими рефлексами не успела отреагировать, чуть не сменила и постась на змеиную, потому что это мне быстрее и проще. Удержалась в последний момент. Вас не приглашали, ваше высочество. Раздался скрипучий стариковский голос. Мне пришлось встать на носочки, чтобы рассмотреть сухопарого старика в Волохоне, на которого так остро отреагировал Эсфер. Не зря ли? Ох, нет, не зря. Я посмотрела на странного старика магическим зрением и ничего не разглядела. Недето провал в пространстве, и глаза начали отчаянно слезиться. От старика исходило явственное ощущение серьезной опасности. Великий жрец. Холодно обратился к старику Эсфер, приветствуя легким кивком уверен богиня нас примет от чего же не принять сощурил маленькие глазки жрец богиня оставила мне указания насчет вас и вашей будущей супруги и обозначила плату за то чтобы выслушать вашу просьбу ничего себе какие конкретные у драконов боги плату обозначила и какова же плата «Два дня жизни». Выдохнул жрец с каким-то нездоровым ликованием. Я похолодела. «Два дня. Значит, срок, отведенный нам с Эсфером отцом, истечет сегодня на заходе солнца. С последним лучом Эсфер обернется драконом, и таким, каков он есть, я его уже не увижу. Не увижу бездонных льдисто-голубых глаз с круглым человеческим зрачком и пепельных прядей в копне черных волос». «Красиво обрамляющих по-мужски красивое волевое лицо моего дракона. Не почувствую прикосновения его горячих рук. Богиня примет в дар что-то другое». Сквозь зубы выдохнул Эсфер. Мое сердце колотилось. В зимнем лесу, залитом солнечным светом, мне вдруг стало очень неуютно. Я ощутила эмоции Эсфера. Не так он планировал эту встречу. «Примет?» Разулыбался жрец Богиня готова взять на воспитание вашего первенца. Такая честь! Нет! Эсфер рявкнул так, что я слегка вжала голову в плечи, так и, продолжая стоять на носочках за спиной моего дракона, осторожно взяла его за руку. Его пальцы были сжаты в кулак, очень крепко. Я ощутила пробившуюся на коже его руки мягкую чешую, пока мягкую. Эсфер сдержался, не сменил и ипостась, хотя и был к этому невероятно близок. — Нет, — повторил Эсфер якобы спокойно. — Отдавать детей, даже богине, мы не будем. — Других указаний Тысячеликая не оставила на ваш счет, ваше высочество. Жрец почтительно склонил голову. — Я могу организовать вам переход порталом обратно в ваш замок. Или в столицу, или куда прикажете. Но не в храм. «Я согласен отдать два дня», — Твердо произнес Эсфер, и мое сердце ухнуло куда-то вниз, болтыхнулось, словно во что-то вязкое, тёмное и холодное. «Нет-нет-нет! Наши драгоценные часы вместе! Каждая минута бесценна!» «Да если б я только знала! С первой встречи с драконом я бы приклеилась к нему и не отлипала, и так бы и вел свои лекции в моей академии с принцессой Муравийских змеев, неприлично повисшей на его шее». Лицо жреца исказила улыбка, напоминающая трещину в сухой земле. «Очень неприятно, некомфортно», — как сказал Эсфер. И теперь я прочувствовала, что он имел в виду. «С каменной богиней всегда что-то подобное». Ворвалась в мой разум мысль Эсфера. «Прости, любовь моя, но этим она и знаменита, а больше нам никто не поможет». Мы можем потерять эти два дня, но получить всю почти бесконечно долгую жизнь вместе. А можем просто потерять два дня. Я доверяю тебе, Эсфер. Еле слышно выдохнула я в спину дракона, прижалась в щекой ткани камзола сзади. Я люблю тебя и поддерживаю все твои решения. Жрец издал звук, отдаленно напоминающий кряканье. И мир вдруг изменился. Уютный зимний лес помрачнел, Деревья скрючились и поникли, солнце исчезло, небо стало равномерно серым. На ветках унылых деревьев кричали неприятными ломанными голосами сутулые черные птицы, как на кладбище. Эсфер повернулся ко мне, приобнял одной рукой, «Не бойся, Дия». Улыбнулся он мне, «Сейчас нас пустят в храм, а дальше я лишь надеюсь, что мои расчеты были верны». И я улыбнулась хотя даже сильнее помрачневшего пейзажа и как будто оттяжелевшего воздуха, меня пугали перламутровые тонкие чешуйки, совсем маленькие всего несколько, которые вдруг и выросли на щеках Эсфера. — Ты же не хотел менять постать. еле слышно прошептала я, касаясь пальцами щеки моего дракона, погладила чешуйки. — Ты можешь их убрать? Эсфер помрачнел. Я ощущала его усилия, Сначала невесомая, затем более мощная. Не могу, любовь моя. Я сглотнула тугой ком в горле. Слезы были где-то рядом. И их я тоже проглотила. Натянула улыбку на лицо, снова погладила чешуйки. Так тоже очень красиво. Шепнула я, и голос предательски дрогнул. По щеке все-таки скатилась слеза. Пойдем. Эсфер положил руку мне на талию и повел дальше по тропе. Старика-жреца нигде не было видно. Зато было каменное цилиндрическое здание с тремя высокими ступенями, с потолком-куполом. Я запрокинула голову, чтобы получше рассмотреть этот храм сильнейшей богини в драконьем пантеоне. Единственным украшением здания была гигантская статуя наполовину скелетированного дракона в венке из живых цветов. Она расправила полуистлевшие неживые крылья. «Каменный зверь будто впился острыми когтями в крышу. М -м -м, очень реалистично. А это точно статуя!» «Ну вот и все, любовь моя!» — шепнул Эсфер. «Мы пришли в храм Тысячеликой». Я бросила на Эсфера взгляд, и мое сердце болезненно сжалось, чешуек на его щеке стало чуть больше. И снова перевела взгляд на храм. Клянусь, двери у него буквально выросли из прежней глухой стены и медленно открылись, как бы приглашая нас внутрь. А меня вдруг захлестнула здоровая злость, и во мне забурлила первородная тьма отца, так основательно перемешанная со светом матери, что я уже при всем желании не могла бы их разделить. Я решительно шагнула с эсфером рука об руку в этот храм, больше напоминающий могильник — И в голове у меня была всего одна, но очень яркая мысль. «Если понадобится подраться за наше счастье с драконьими богами, то я подерусь». Я покрепче сжала руку Эсфера, тут же получила ласковый ответ и вдруг вспомнила, что пришла сюда не только за помощью каменной богини, а прежде всего, чтобы выйти замуж за самого лучшего из драконов, да и вообще из всех. Нелогично, нелепо, Но тогда меня снова затопило неуправляемое стихийное счастье. Я улыбнулась, ведь я в этой жизни уже нашла все, что мне нужно.